Ну ты еще скажи барабан. Ты что, опешил я, барабан разве пять? А что тогда? Не знаю. Гитара, наверное. Звучит похоже. Кефара, гитара. Все равно это шесть букв. Ну не знаю. Ну лютня тогда. Ага, подходит. Тогда вот последнее. Обитатель Мавзолея три буквы. Вот тут я сел на мель. На известные три буквы вождя послать готовы многие, но не в кроссворде же. Это было бы уже слишком. Я ненадолго задумался, потом припомнил игру Heroes of Might and Magic и нашелся. Лич! А, точно! Толик сунул нос в газету, но тут же с задачным видом вынырнул обратно. Не подходит, пожаловался он. А вторая, а вторая? Ты ничего не напутал? Нет, он помотал головой. Там по вертикали прибор для сбора масла в судовых двигателях. Я написал маслосборник. Больше ничего не подходило. Конечно, если у тебя есть другие соображения. <тиречный поясний> Я сколько там мгновений поскрипел мозгами? Умоляюще глянул на Таноку, не дождался помощи и решил перейти в контратаку. «Слушай, Толик, потом догадаешь. Мы спешим, мы правда спешим. Ты можешь договориться? Можешь, а? Давай!» Я хлопнул его по плечу. «Действуй!» И не дожидаясь, пока он опомнится, я распахнул тяжёлую дверь, втолкнул его в гулку и прохладу библиотечных коридоров и сам вошёл следом. Я в нём не ошибся. Может. С фамилией у Толика что-то и не так, но в остальном всё очень даже так. Переговоры с пожилой седой библиотекаршей прошли в обстановке спокойной и доброжелательной. Не прошло и десяти минут, как я получил свое своё полное распоряжение растрёпанную подшивку и зарылся в неё с головой. Газеты были сальные и пожелтевшие. С годами форма и содержание в них пришли к единому знаменателю. Довольно скоро мы отыскали те пять-шесть номеров со злополучными статьями и убедились, что Сашка прав. Десятилетней давности рисунки пионеров из Солнечного казались практически идентичны тем, которые обнаружил на стенах Михалыч. «Это что же получается?» Задумчиво чеша в затылке, произнес я. То ли те ребята, хоть и выросли, а всё ещё малюют То ли все дети видят мир одинаково, то ли... Хм. Я умолк. Посмотрел на Тануку. Та демонстративно пожала плечами, надула розовый пузырь жевательной резинки, но поймала укоризненный взгляд библиотекарши и поспешила выбросить жвачку в мусорную корзину. «А ты не думаешь?» сказала она, вытирая пальцы платком. «Что это те, которые из лагеря...» Опять пришли. «Тьфу на тебя!» Беззлобно бросил я, закрывая подшивку. «Я не верю ни в каких пришельцев!» э, -э, -э, э Я встал, огляделся и направился к конторке. «Извините, а где у вас тут ксеркс?» Через пять минут, выходя из Пушкинки со стопкой ещё тёплых ксерокопий, мы встретили сияющего, как прожектор, Толика. «Отгадал!» объявил он нам. «Что отгадал?» обитателя мавзолея отгадал а ну и кто он мао вот ведь а слушай жан такой еще вопрос никак не вспомню в слове «изьян» мягкий знак или твердый «Изьян», — вдруг сказала танука прежде чем я успел открыть рот он у кого мягкий у кого твердый вообще у тебя библиотека под боком возьми словари посмотри все пошли жан у «Спасибо за помощь», — сказал я. «Пока». От Пушкинской библиотеки до Слуцкой горки примерно 20 минут неторопливым шагом. К половине пятого мы с Танукой миновали гастрономы, вскоре уже были у ДК. Вахтёр на входе вопросил «Куда?» И пока моя спутница вела переговоры, я успел разглядеть маленькую афишу, пришпиленную возле входа.